Нереиду. Среди зелёных волн, лабзающих Тавриду, на утренней заре я видел Нереиду, сокрытой меж дерев, едва я смел вдохнуть. Над ясной влагаю полубогиня грудь молодую, белую, как лебедь, воздымала и пену из волос струёю выжимала.